Глава восьмая. Что можно видеть ночью с верхушки тополя. На другое утро, в тот самый день, как двор должен был возвратиться в Фонтенбло, Роберта объявила тем же слушателям, которые присутствовали при рассказе об угрюмом монахе, что и она хочет рассказать им что-то необычное. После такого интригующего известия, разумеется, все собрались в то же время и в тот же час. Все были совершенно свободны. Бенвенута написал Асканио, что он останется ещё 2 или 3 дня в Фонтенбло для приготовления залов, в котором он намерен выставить своего Юпитера. Он хотел приступить к отливке Юпитера тотчас после возвращения. С другой стороны, Првона минуту появился в Большом Нелье и спросил нет ли чего нового насчёт Коломбы. Кладин отвечала ему, что всё по-прежнему, и он тотчас уехал в Шатле. Поэтому жители Малого и Большого Неля пользовались полной свободой, хозяева их отсутствовали. Хотя у Жака Обри назначено было в этот вечер свидание с Жервезой, однако любопытство взяло верх над любовью, или лучше сказать, он надеялся, что рассказ Руберты будет покороче рассказа Кладины, и что ему можно будет и выслушать повесть, и потом ещё успеть на свидание. Вот что поведала Руберта Рассказ кладины не выходил у неё из головы всю ночь. Вернувшись в свою комнату, она дрожала всем телом, хотя украсила изголовье кровати разными талисманами против привидений. Роберта придвинула к дверям стулья, но это была плохая защита. Старушка хорошо знала привычки привидений, знала, что они проходят сквозь запертые двери. Она хотела бы закрыть и окно, выходившее в сад большого отеля, но прежний хозяин забыл приделать к нему ставни, а настоящий владелец посчел бесполезным принимать на себя такую издержку. Обыкновенно окно закрывалось занавесками, но к несчастью на этот раз занавески были отданы в стирку. Стало бы тя окно защищалось только простым стеклом, прозрачным как воздух, которому оно препятствовало врываться в комнату. Роберта, вернувшись в свою комнату, осмотрела постель, обыскала все шкафы, заглянула во все уголки без исключения. Она знала, что чёрт занимает очень мало места, когда ему угодно поджать хвост, втянуть в себя рога и когти, и что осмадей очень долго пробыл в бутылке, куда его упрятали. В комнате было совершенно пусто, нигде никаких следов угрюмого монаха. Роберта несколько успокоенная легла спать, но всё-таки не погасила ночника. Оlёгшись в постели, она взглянула в окно и увидела гигантскую тень, которая темнела во мраке и не пропускала в комнату света звёзд. Луны не было и в помине. Добрая Роберта вздрогнула со страху и хотела уже закричать или постучать, когда вспомнила, что колоссальная статуя Марса стоит именно перед её окном. Она опять взглянула в окно на ложное привидение и явственно различила все очертания бога войны. Это успокоило Робертову, и она непременно решилась уснуть. Но сон, богатство бедняка, которому в этом отношении часто завидуют богач, не повинуется никому. Вечером отворяет он двери неба и по прихоти посещает кого ему угодно, пренебрегая теми, кто призывает его, и стучась в дверь того, кто вовсе его не ждёт. Роберта долго призывала его, но он не внимал её мольбам. Наконец к полуночи усталость взяла своё. Мало помалу тревожные чувства доброй старушки улеглись. Мысли её, вообще жившие всегда в разладе, совершенно оторвались одна от другой и разбежались как зёрна разорванных чёток. Только её встревоженное сердце ещё бодрствовало, но наконец и оно заснуло. Комнату освещал лишь свет ночника. Но всё на земле имеет конец. Часа через 2 после того, как Руберта заснула сном невинности, язычок пламени ночника, под предлогом, что в ночнике нет уже масла, начал слабеть, потом дрожать, потом вспыхнул на минуту и наконец совсем погас. И именно в эту минуту Руберта видела страшный сон. Она видела, что возвращается домой после рассказа Кладины, и угрюмый монах преследует её. Но по счастью Роберта, что редко бывает с людьми видящими сны, побежала так быстро, что огрёмы монах, по-видимому, нёсшийся по воздуху, не мог догнать её и явился перед дверью в ту самую минуту, как Роберта запирала её. Роберта слышала, как он стонал и стучал в дверь, но, разумеется, она не спешила отворять ему. Она зажгла ночник, взбежала Опрометью по лестнице, вошла в свою комнату, легла в постель и погасила ночник. Но в эту самую минуту, как она погасила ночник, она увидела голову угрюмого монаха за окном. Он ловко, как ящерица, взбирался по стене и пытался влезть в окно. Руберта во сне слышала, как когти привидения царапали стекло. Руберта проснулась от страха. Волосы её стояли дыбом, холодный пот выступал на теле. Испуганные глаза её невольно взглянули на окошко. Тут она страшно закричала, потому что увидела следующую сцену. Голова статуи бога Марса извергала глазами, носом, ртом и ушами огонь. Сначала она подумала, что видит всё это во сне и что сон её всё ещё продолжается. Она ущипнула себя до крови, желая убедиться, что она проснулась, но чудовищное видение не исчезло. Роберта нашла в себе столько силы, что могла протянуть руку, схватить метлу и постучать в потолок. Герман спал на дне. Она надеялась, что мощный немец, разбуженный её стуком, поспешит к ней на помощь. Как ни стучала Руберта, Герман не отзывался. Тут она переменила направление метлы, перестала стучать в потолок к Герману и принялась стучать в пол к Паголо. Паголо спал под Рубертой, как Герман спал на дне, но Паголо оказался таким же глухим, как Герман. И хотя Руберта стучала изо всех сил, никто не проснулся. Руберта опять переменила направление, а Сканио был её соседом, и она начала стучать метлой в перегородку. Но никто не пошевелился в комнате Сканио, точно так же, как в комнате Пагола и Германа. Ясно, что никого из них не было дома. Руберта подумала, что угрюмый монах утащил их всех троих с собой. Когда эта мысль пришла ей в голову, она ещё более испугалась. Убедившись, что никто не придёт к ней на помощь, она решила закутаться в одеяло и ждать, что будет. Она ждала час, полтора часа, даже, может быть, и все 2 часа. Не слыша шума, она несколько приободрилась, тихонько приподняла одеяло и робко осмотрелась. Видения исчезло. Голова Марса уже не извергала пламени, везде было темно. Хотя это безмолвие и темнота могли успокоить её, однако понятно, что она простилась со сном на всю остальную часть ночи. Бедная старушка прислушивалась и поглядывала во все стороны до тех пор, пока первые лучи солнца, пробиваясь сквозь оконное стёкла, не возвестили ей, что время привидений прошло. Вот что рассказал Роберта. И надобно прибавить к чести рассказщицы, что рассказ её произвёл ещё более эффектно, чем вчерашний. Он произвёл глубокое впечатление, особенно на Германа и Клодину, на Паголо и Скатцонну. Герман и Паголо извинились, что не слышали стука Руберты, но извинились таким дрожащим голосом и так неловко, что Жак Обри расхохотался во всё горло. Что же касается Клодины из Скатцонны, то они не произнесли ни слова. Только сначала они так покраснели, потом так посинели, что если бы было светло и если бы можно было видеть на лицах их то, что происходило в их сердцах, то подумали бы, что они готовы умереть сперва от апоплексического удара, а потом от истощения. Так вы говорите, Кладина, сказала скотонно оправившись прежде всех. Что видели, как угрюмый монах прогуливался в саду Большого Неля? Видела, как вижу вас, душа моя, отвечала Кладина. А вы, Роберта, видели, как светилась голова Марса? И теперь ещё вижу. Видите, сказала Кладина. Проклятое привидение верно выбрало себе жилищем голову статуи. На ведь надобно и привидению погулять, как обыкновенному человеку. И потому в известные часы оно прохаживается, бродит, и потом, когда устанет, опять возвращается в голову И демоны и привидения помогают друг другу, как воры на ярмарке. Всё это адские изъядия, и этот страшный языческий бог Марс просто даёт приют ужасному угрюмому монаху. "И так тумай?" спросил простодушный немец. "Я в том уверена, господин Герман, я в том уверена". "Какой страсти?" прошептал Герман, задрожав. "Так вы верите в привидения, Герман?" спросил Жакобри. "Та" да". ферио. Жак обри пожал плечами. Но пожимая плечами, он поклялся разузнать тайну. Для него это было самое лёгкое дело, потому что он мог входить в дом и выходить из него как свой человек в любое время. Он решился отложить свидание с Жервезой до следующего дня, а сегодняшний вечер пробыть в большом Неле до 10 часов. В 10 часов проститься со всеми, притвориться, что уходит, остаться в саду, взобраться на тополь и спрятавшись в его ветвях, познакомиться с привидением. Всё так и случилось, как он хотел. Когда он выходил из мастерской, никто не проводил его. Он сильно стукнул дверью, выходившей на набережную, желая уверить всех, что он ушёл. Потом быстро подбежал к тополю, схватился за одну из нижних ветвей и через секунду добрался до верхушки. Взобравшись туда, он очетился прямо против головы Марса и кроме того видел разом и большой, и малый Нель. Что бы ни происходило в садах и на дворах обоих домов, он всё мог видеть. В то время, как Жак Обриз занимал верхушку тополя, в Лувре состоялся пышный бал. Все окна дворца горели. Карл V решился наконец выехать из Фонтенбло и отважиться посетить Париж. И как мы уже сказали, оба монарха приехали в этот вечер в столицу Франции. Тут ждали императора великолепный пир, развлечения и бал. Гондолы, освещённые разноцветными фонарями и полные музыкантами, разъезжали по Сенне и останавливались перед балконом дворца. А лодки, украшенные цветами, перевозили через реку гостей, приезжавших из Сен-Жерменского предместья в Лувр или возвращавшихся из Лувра в Сен-Жерменское предместье. В числе приглашённых гостей находился само собой разумеется и виконт де Марман. Как мы уже говорили, виконт де Марман, высокий, белокурый и краснощёкий франт, считал себя мастером в любовных интригах. Он заметил, что молоденькая и хорошенькая графиня, муж которой именно в это время находился в савойской армии, смотрела на него чрезвычайно пристально. Он много танцевал с ней, и ему показалось, что рука его дамы отвечала на пожатие его руки. Короче, когда дама уходила, он вообразил по её прощальному взгляду, что она бежит как Галатея, с надеждой, что её будут преследовать. Марман Точиж же отправился за ней. Она жила в конце улицы Отфель. Он перешёл от Лувра к Нельской башне и проходил по набережной улицы Святого Андрея, когда услышал, что за ним кто-то идёт. Был час ночи. Луны не было, и потому ночь казалась довольно тёмной. В числе нравственных достоинств данных марману природой мужество, как известно, было не на первом месте. Он начал беспокоиться от шума шагов, которые казались эхом его собственных. Закутался поплотнее в плащ, положил руку на эфес шпаги и пошёл быстрыми шагами. Но это ни к чему не привело. Потому что человек, шедший за ним, тоже ускорил шаг. Так что в ту минуту, когда Марман проходил мимо церкви Августинцев, он убедился, что незнакомец догонит его, если он не примётся бежать во всю прыть. Он решался уже на эту последнюю меру, как вдруг к шуму шагов присоединились звуки голоса. Чёрт возьми, государь мой, говорил голос. Вы хорошо делаете, что ускоряете шаги. Здесь пустынное место, особенно в теперешнюю пору. Ведь здесь, как вам, вероятно, известно, напали на достойного друга моего Бенвенуто, знаменитого художника, который теперь в Фонтенбло, и, вероятно, подозревают, что происходит у него в доме. Но мы, кажется, идём в одну сторону, и потому можем идти вместе ровным шагом. Если нам встретятся какие-нибудь подозрительные люди, то не решаться на напасть на двоих. И я вам предлагаю безопасность моего товарищества, если вам угодно оказать мне честь принять его. При первых словах Жака Убри марману узнал знакомый голос. Потом при имени Бенвинута Челини он вспомнил о Балтуне, который уже доставил ему один раз чрезвычайно полезные сведения о жильцах Большого Неля. Поэтому он остановился. Общество Жака Убри доставляло ему двойную выгоду. Во-первых, Жак мог служить ему чем-то вроде телохранителя, во-вторых, провожая его, Жак мог дать ему какие-нибудь новые сведения о враге его, которыми мог воспользоваться Марман. Вот почему в этот раз Марман принял Жака более ласковым образом. Здравствуйте, молодой друг мой, сказал Марман в ответ на приветливые слова, сказанные ему Жаком обри в темноте. Что вы говорили о добром Бенвинуто, которого я надеялся встретить в Лувре и который остался в Фонтенбло? Так, вот счастье, воскликнул Жакубри. Как это вы, мой любезный веконт? Ах, вы забыли сказать мне ваше имя, или я забыл запомнить его? Вы прямо из Лувра? Что, там было хорошо? Оживлённо? Там влюблялись, строили куры? А теперь мы идём на любовное свидание, не так ли, веконт? Ах, какой вы похититель сердец! Ну, отвечал Марманс с глупой самоуверенностью. Вы верно колдун любезный мой. Да, я только что из Лувра, где король очень много и милости поговорил со мной, и где я был бы ещё и теперь, если бы одна прелестная графиня не показала мне, что предпочитает уединение всему этому шуму. А вы откуда? Откуда? повторил Жакубри захохотав во всё горло. Вы заставляете меня вспомнить, откуда я. Любезный мой, я сейчас видел преуморительные вещи. Бедный Бенвинуто, о, клянусь честью, он этого не заслуживает. Что случилось с ним, с милым моим другом? Во-первых, если вы прямо из Лувра, так знаете, что я прямо из Большого Неля. Там я просидел 2 часа на ветке дерева, не дать ни взять, как попугай. Чёрт возьми, неловко же вам было. Всё равно, всё равно не жалею, что судороги мучили мне ногу. Я видел такие вещи. Любезный друг, я видел такие вещи, что как подумаю, так боюсь умереть со смеху. Ежак Обрира схохотался так откровенно, так непринуждённо, что даже Марман, не зная, чему смеётся товарищ его, последовал его примеру и захохотал сам. Но, разумеется, виконт скоро перестал смеяться, потому что не знал причины веселья Жака Обри. Теперь, молодой друг, сказал Марман, когда я порядочно посмеялся из доверия к вам, неужели узнать, какие юморительные вещи развеселили вас так сильно? Вы знаете, я один из вернейших приятелей Бинвеннута, хотя никогда не встречался с вами у него. Мои занятия оставляют мне очень мало свободного времени, и немногие праздные минуты, признаюсь откровенно, Я скрепят да и у моим любовницам, чем моим друзьям. Но однако всё, что касается его, касается и меня. Любезный Бенвинут, расскажите же мне, что происходило в Большом Неле во время его отсутствия. Это занимает меня более, чем я могу сказать, клянусь вам. Что там происходит? прервал Жак Обри. Но нет, это тайна. Тайна для меня, продолжал Виконт де Марман. Тайна для меня, который так любит бенвинут от всей души, ведящий сегодня прибавлял похвалы к похвалам, которыми осыпал его король. Это нехорошо с вашей стороны, прибавил Марман, обидись. Если бы я был уверен, что вы никому не расскажете, любезный мой. Чёрт возьми, как без зовут вас, милый мой друг? Я вам всё расскажу, мне так хочется рассказать. Да говорите же, говорите скорее, подхватил Марман. Никому не скажете. Честное слово никому. Честное слово. Слово дворянина. Представьте же. Но, во-первых, мой милый, мой милый друг, вы знаете историю о Грюмовом монахе? Верно знаете? Да, слышал о ней. Это привидение навещает иногда большой Нель, как говорят. Именно так. Но если привидение вам знакомо, то я могу рассказать остальное. Представьте себе, что госпожа Клодина, духья Коломбы, именно она. Вижу, вижу, вы точно друг дома. Представьте себе, что госпожа Клодина, совершая ночную прогулку, видела, как угрюмый монах прохаживался по саду большого Неля, а Руберта в то же время, вы знаете Руберта? Старую служанку Челлини, Именно так. Руберта во время бессонницы видела огонь в глазах, в носу и во рту колоссальной статуи бога Марса, которую вы верно заметили в саду Большого Неля. Как же истинно выдающееся произведение, сказал Виконт де Марман. Выдающееся, вы совершенно правы. Впрочем, все произведения Челени таковы. Обе эти достопочтенные особы решили, и я говорю о Кладине и Руберте, Обе решили, что эти явления должны происходить по одной причине, и что демон, рассказывающий ночью в костюме угрюмого монаха по саду Неля, удаляется, услышав пение петухов, в голову бога Марса, в приют достойный браглятова духа. Там горит он в таком страшном огне, что пламя вылетает из глаз, ноздрей и ушей статуи. Что за нелепую сказку рассказываете вы мне, любезный друг мой? Спросил Марман, не понимая, смеётся Обри или говорит серьёзно. "Я рассказываю сказку о привидении любезный мой, ничего более. Разве умный малый, как вы, может верить таким пустякам?" "Да я не верю", отвечал Жакобри. "Поэтому-то я и решился просидеть ночь на тополе, чтобы разобраться в этом деле и разведать, какой демон шалит в большом Неле". Вот я и притворился, что ухожу, но запер дверь дома не за собой, а перед собой, прошёл в темноте, так что меня никто не заметил, к тополю, на который я имел виды, и через 5 минут сидел на его верхушке, как раз прямо против головы Марса. Но, угадайте, что я мог видеть? Как же я могу угадать, сказал Марман. Правда, надо бы быть колдуном, чтобы угадывать такие вещи. Сначала вижу, отворяется большая дверь Знаете, та, что выходит на крыльцо. Знаю, знаю. Сначала отворилась большая дверь, и человек просунул в неё голову и посмотрел, нет ли кого на дворе. Это был Герман, толстый немец. Да, это был Герман, толстый немец, повторил Марман. Когда он уверился, что на дворе никого нет, и когда осмотрел всё, кроме дерева, можете себе представить. Он вышел из дома, затворил за собой дверь, сошёл с крыльца, пошёл прямо ко двору Малованой и стукнул три раза. По этому знаку дверь отворилась и появилась женщина. Эта женщина была госпожа Кладина, наша приятельница. Она, наверно, любит прохаживаться с нашим гиляфом при блеске светлых звёзд. В самом деле, Как мне жаль бедного Приво. Постойте, постойте, это ещё не всё. Я следил за ними взглядом, пока они входили в Малый Нель. Как вдруг налево от меня послышался стук в окне. Я обернулся, окно отворилось, и я увидел поголо, бездельника поголо. Кто стал бы подозревать его, глядя на его постную рожу? Но всё-таки я видел поголо. Он осмотрелся так же осторожно, как Герман, перелез через решётку окна, спустился по трубе через балкон к окну. Какой комнаты, как бы вы думали, виконт? А мне откуда знать? Может быть, как у ну, Руберты? Как бы не так, как у ну, Скатцоны, не больше ни меньше. Скатцоны, возлюбленной Бенвенуто. Она прелестное обрюнетичко, надо признаться. Каков плод? Что скажете вы, виконт? В самом деле это очень смешно, отвечал Марман. А больше вы ничего не видели? Поставьте постойте, любезный мой. Хорошее напоследок, лучшее блюдо на десерт. Погодите, мы ещё не дошли до конца, но не беспокойтесь, дойдём. "Слушу", сказал Марман. "Уверяю вас, честь и друг мой, всё это очень забавно. Погодите, подождите ещё. Я смотрел, как мой погола перепрыгивал с балкона на балкон с риском сломать себе шею, и вдруг услышал ещё шум почти у самого дерева, на котором я сидел. Я взглянул сверху вниз и увидел Асканио, который потихоньку выходил из литейной. Асканио, любимый ученик Бенвенуто. Да, он самый любезный, мой, он самый. Такой невинный, как красная девушка. Ну верь после этого внешности. Куда же он шёл? куда шёл. А об этом и я тотчас спросил себя, но скоро увидел. Асканио, осмотревшись и убедившись, как Герман и Погола, что его никто не видит, вытащил из летейной длинную лестницу, приставил её к плечам бога Марса и полез по ней. Лестница приставлена была ни к той стороне статуи, которую я мог видеть, и я не видел Асканио, когда он начал подниматься по лестнице. В ту минуту, как я рассуждал, куда он мог деваться, Вдруг глаза статуи загорелись. Что вы говорите? громко загречал удивлённый Марман. Сущую правду, любезный друг мой. Признаюсь, если бы я не знал предшествовавших обстоятельств, о которых я вам говорил, то, может быть, порядочно бы струсил. Но я видел, как исчеза Сканнио и догадался, что это он зажёг огонь. Ну зачем залез осканио в голову Марса в такую пору? На, именно об этом-то я и спрашивал себя. Никто не мог дать мне ответа, я решился сам разобраться, в чём дело. Я присмотрелся повнимательнее и успел заметить через глаза статуи привидение совершенно белое, привидение, напоминающее женщину. Асканий устал перед ним на коленях. По несчастью, привидение стояло спиной ко мне, и я не мог видеть его лица, но зато видел шею. О, какая прелестная шейка у женских привидений виконт лебединая, представьте себе, белая как снег. Зато Сканео смотрел на неё с умилением, <смех> беззаконник, который убедил меня, что привидение просто женщина, а не дух. А? Что скажете вы об этом? <смех> Славная штучка спрятать любовницу в голову статуи. Да, да, очень оригинально, сказал Марман, смеясь и размышляя в одно время. Это в самом деле очень оригинально. А вы не знаете, что это за женщина? По чести, ровно ничего не знаю. А вы знаете? Я не знаю. Да и знать трудно. А что же вы сделали, когда увидели всё это? Что я сделал? Я принялся хохотать так сильно, что потерял равновесие, и если бы не удержался за ветку, так сломал бы себе шею. Мне уже нечего было смотреть, и притом же, падая, я спустился до половины дерева, поэтому я быстро слез на землю, потихоньку добрался до ворот и возвращался домой, смеясь один, когда вы меня встретили и принудили рассказать всё это приключение. Но ну, теперь дайте мне совет. Ведь вы принадлежите к числу друзей Бенвенито, так скажите, что я должен делать с ним. Ему вовсе нет дела до госпожи Кладины. Эта госпожа совершеннолетняя и потому вправе распорягать собой как ей угодно. Но с Катцона совсем другое дело. Да и Венера, живущая в голове бога Марса, тоже другое дело. И вы хотите, чтобы я дал вам совет, как вы должны поступить теперь? Да, по чести я нахожусь в крайнем затруднении, мой любезный, мой милый. Ах, я вечно забываю ваше имя. Вот моё мнение, надо внамом молчать. Тем хуже для людей, которые так глупы, что поддаются на обман. Теперь, любезный мой Жакубри, благодарю вас за ваше весёлое общество и за ваш занимательный разговор. Но вот я уже и пришёл на улицу Отфель и плачу вам доверием за доверие. Здесь живёт дама моего сердца. Прощайте, мой нежный, любезный и бесподобный друг, сказал Жакубри, пожимая Виконту руку. Ваш совет кажется мне дельным, и я послушаюсь его. Но, ну, желаю вам удачи, пусть Купидон хранит вас. Тут оба товарища разлучились. Марман отправился вверх по улице Отфель, а Жакобри пошёл на улицу Лагарб, где он жил. Виконт Салгал Жаку когда уверял его, что не подозревает перед каким женским привидением Асканио преклоняет колено. Он точиз догадался, что Венера, поселившаяся в голове бога Марса, верна Коломба. И чем более думал он о своём предположении, тем более убеждался в нём. Но Марман, как мы уже говорили, равно желал зла прево графу Дорбеку и Бенвенито Челлини, и был поставлен в затруднительное положение. Он не мог огорчить одного из них, не доставив удовольствия другим. Если он станет молчать, Прово и Дорбек останутся со своим несчастьем, но зато Бенвинута останется в радости. Если напротив, он объявит о похищении, Бенвинута будет в отчаянии, но зато Прово и Дорбек найдут первой дочь свою, второй невесту. Поэтому он решил думать об этом важном деле до тех пор, пока не найдёт наиболее выгодное для себя решение. Нерешимость Мармана продолжалась недолго. Он заметил, какое участие принимала герцогиня де Тант в женидбе Графа Дюрбека на Колумбии, хотя и не знал настоящей причины этого участия. Он подумал, что рассказав герцогине об этой тайне, он заставит её быть более высокого мнения о своём уме и изгладит из её памяти воспоминание о своей трусости. Поэтому он решился на другой же день явиться к ней утром, когда она встаёт, и всё рассказать ей. решившись на такой поступок, он в точности исполнил его. По счастливому случаю, который часто помогает дурным делам, все придворные каваллеры были в Лувре, где они лестили Франциску I и Карлу V, и при герцогине де Танб, когда она проснулась, находились только верные ей слуги, то есть Прво и граф Дорбек. Когда лакей доложил о приезде виконта де Мармана, Виконт почтительно поклонился герцогине. Она отвечала на его поклон одной из тех улыбок, которые были свойственны ей одной и в которых она умела разом выражать и гордость, и покровительство, и презрение. Но Мармано не беспокоило это улыбка, которую впрочем он хорошо знал, потому что часто видел её на устах герцогини, когда она обращалась собственно к нему и ко многим другим. Притом же он знал, что может одним словом превратить эту улыбку презрения в улыбку полную милости. "Ну, месье де Штурвиль, спросил он, что нового? Блудная дитяня не вернулась ещё под родительский кров?" "Опять те же шутки, виконт!" вскричал месье де Штурвиль с досадой и покраснел. "О, не сердитесь, достойный друг мой, пожалуйста, не сердитесь," продолжал Марман. Я говорю вам про это потому, что если вы не могли ещё найти улетевшей голубки, так я знаю, где она свила себе гнездо. Вы знаете, закричала герцогиня с выражением нижнейшей дружбы. Где она? Говорите скорей, скорей, прошу вас, любезный мой Марман, скорей. В голове статуи Марса, которая стоит у Бенвенута в саду Большого Неля.